могли усвоить себе мысль о раздельном наследственном владении. Притом в усобицах этих князей, отличавшихся необычайной даже для южнорусских рюриковичей одичалостью, казалось, должны были совершенно погаснуть всякие помыслы о совместном братском владении отчины и дедины. Наконец, Рязанское княжество со времени Всеволода III находилось в тесном общении с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 но братья предусмотрели тот случай, что который-либо из них может умереть бездетным. При действии очередного порядка не могло возникнуть и мысли о вымрачном княжестве. У князя, не оставившего нисходящих, всегда был наготове очередной преемник из боковых. С падением очереди в удельном порядке вымрачные княжества неизбежно вызывали недоразумения и споры.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 Из встречи идей столь различных порядков и рождались во Всеволодом племени, особенно в Тверской его ветви, жестокие усобицы за вымрачное княжество. В Москве этот случай был регулирован еще Дмитрием Донским, применительно к составу семьи, после него остававшейся.